«Это еще не агрессия!» От этих вопросов Яков Малик багровел и наливался яростью. «Данных в нашем распоряжении достаточно!» злорадно кричал он. «И мы докажем, кто виноват!» В этот момент его отозвал в сторону дуаен дипломатического корпуса шведский посол Рольф Сульман. Среднего роста, чуть полноватый, Круглым улыбчивым лицом он излучал саму доброжелательность. Пол столицы были его хорошими знакомыми. Он был вхож к советскому руководству, и сам Хрущев не раз беседовал с ним наедине. Кроме того, Сульман хорошо говорил по-русски. Жена у него была русской, а дети ходили в советскую школу. Явление для Москвы конца 50-х совсем неординарное. Малика он сразу успокоил, назвав полет У-2 более чем странным, провокационным актом. Но потом шведский посол все в той же доброжелательной манере поинтересовался, а есть ли у Советского Союза веские основания для того, чтобы поднять этот вопрос в Совете Безопасности. Малик взорвался. Да оснований больше, чем достаточно. Самолет залетел очень далеко в воздушное пространство СССР, когда был сбит, а летчик выпрыгнул с парашютом и находится в надежных руках. Он будет допрошен и даст показания. Это была сенсация. То, что летчик жив, коренным образом меняло картину. В тот же вечер Сульман сообщил эту новость американскому послу Томпсону и французскому послу Дижану. Томпсон остолбенел. Может быть, Хрущев блефует? Или столь необычным путем хочет дать сигнал Эйзенхауэру? Ну, такие люди, как Малик, ничего просто так не делают. Если надо, умеют держать язык за зубами. А если пилот действительно жив и находится у русских, какой же нелепой комедией будут тогда выглядеть американские заявления? о метеорологическом полете из заблудившемся самолете. Томпсон поспешил в посольство и послал телеграмму в Вашингтон с грифом «Сверхсрочно». В ней он кратко сообщил, что сам слышал, как Малик сказал на приеме шведскому послу, что пилот жив и допрашивается. По его мнению, Малик не мог проговориться. Такое с дисциплинированными советскими дипломатами случается крайне редко. Утром следующего дня на стол Хрущеву был положен доклад КГБ. В нем сообщалось, вчера во время эфиопского приема Малик сказал шведскому послу Сульману о том, что американский летчик жив и находится в наших руках, и что Сульман немедленно сообщил об этом Томпсону. Никита Сергеевич пришел в ярость. «Весь его хитрый план заманить американцев в ловушку рушится из-за какого-то болтуна!» Он вызвал Малика и полчаса кричал на него и даже топал ногами. Малик упал на колени и, размазывая слезы по мордастой физиономии, просил простить его, обещая больше никогда не выдавать государственные тайны. Хрущев был непреклонен» гнать его в пришелье и с работы, и с партии. Теперь персональным делом Малика занялся председатель комиссии партийного контроля. Свиду благообразный Шверник. Поначалу Малик пробовал выкручиваться. С Сульманом я действительно говорил, но то, что летчик жив, высказал в предположительном плане. Однако очень скоро Увидев, что его оппонент располагает данными КГБ, сдался и признался. Да, был грех. Проболтался. Хрущеву он пишет покаянное письмо, которое может служить своего рода образчиком эпистолярного творчества такого жанра. «Дорогой Никита Сергеевич, у меня случилось большое несчастье, страшное горе». Допустил громадную ошибку Совершил серьезный проступок перед партией и государством